Глава десятая. Переступил черту ослабленного барьера, вглядываясь в темноту. Не стал пока светить фонарем, для начала перебрал все встроенные опции Ориджа. В ночном зрении разглядел пологий спуск, закручивающийся в сторону. Даже ведьмачье чутье не помогло, слишком много здесь оставалось хвостов, отлетавших здесь гибридов. Переключился на обычные датчики. Слух, нюх, жопа с шестым чувством. Оценил только запахи. Система выдала химическую формулу на экране, отнеся ее к испарениям органических паразитов. Я же через синхронизацию уловил лишь жуткую смесь чипсов с крабом, разбавленных чипсами с холодцом и хреном. Немного взбодрился, как от нашатыря, и пошел дальше. Никаких звуков изнутри не услышал. Слишком сильно орали летуны снаружи. Плюс хомяк забрался поглубже, почти к барьеру, и грохотал одиночными, которые теперь еще и эхо подхватывало. Оставив дрона вместе с двойниками за спиной, я врубил фонарик и быстро пошел вперед. Высветил неровные, но довольно гладкие каменные стены. С потолка свисали сталактиты. Из чего они могли натечь в условиях мерзлоты, было не очень понятно. Как бы там ни было, я искал и не находил следы древних по всему туннелю. Балки, крепость Жи, может, мусор, да, но даже намеков на наскальные рисунки не было. Передо мной появился Литон. Попытался проскочить телепортом, но завяз в облаке энергопыли. Сбился, на мгновение потеряв ориентацию, получил две пули и рухнул на каменный пол. Как только затихли отголоски выстрелов, из глубины пещеры раздалась куча самых разных звуков. Писк, зевота и... Скрежет, будто клюво скрипят. Что-то там внутри всполошилось и явно разволновалось, но пока в атаку не спешило идти. Тоннель завернул, спускаясь все глубже и глубже. Потолок стал выше, сталактиты попадались все реже. А вместо них появились плотные энергетические комочки. Черные, будто кожаные мешки. Явно живые, они дергались и шевелились. Вспомнились спящие в пещерах летучие мыши. Когда до первого оставалось всего десять метров, он распахнулся, как цветочный бутон, и буквально выплюнул наружу тощего гибрида. Черная птица, не упав на пол, закрутилась в воздухе, заметила меня и беззвучно раскрыла клюв. «И чего ты вылупился-то?» Я усмехнулся, задумавшись, как двусмысленно это прозвучало. Он хоть и вылупился из бутона, но на птенца совершенно не походил. Худой и тощий, одни перья с острыми гранями, да гибкий скелет. Но птенцом я бы его не назвал. Скорее, другой подвид, заточенный под быстрой атаки. Возможно, охранник гнезда, а не разведчик или добытчик. Грузоподъемность при таких формах точно должна была хромать. Клев захлопнулся, так и не издав ни одного звука. Гибрид засветился, будто собирается телепортироваться. Вспыхнул, но остался на месте. Зато по бокам, словно выскочили из мини-порталов, появились два гибридных двойника. И атаковали они меня уже втроем. Резкие выпады чередовались с еще более резкими отскоками. Меня будто кто-то невидимый пытался копьем проткнуть, нанося удары со всех сторон. Энергопыль они не замечали. Наоборот, теперь она мне мешала, смазывала четкость движений летунов. Другой вид или нет, но умирали они точно так же, как предыдущие. Пришлось стараться, крутиться и практически фехтовать, отбиваясь от наскоков. Но мне пройти дальше было нужнее, чем им остановить меня. Как и следующей тройки, вместе с еще десятком летунов. Я пытался работать на опережение. Отстреливал еще не раскрывшиеся бутоны. Они искрили и воняли заплесневелыми чипсами, сдувались и комкались, но новых монстров не выплевывали. Я успел разглядеть один, раскрывшийся изнутри. Заметил какие-то борозды ярко-красного цвета, напоминающие разъемы для подключения зарядки. Только все из чистой органики. Если это и был механизм, то мерзлота создала его сама. Время поджимало. Заряд искорки неумолимо, как бег торопящейся секундной стрелки приблизился к полному нулю, а я прошел всего метров тридцать. Получил долгожданное сообщение о новом уровне, но даже если бы захотел, то не смог бы на него отвлечься. Летуны троились чуть ли не в арифметической прогрессии, а из коконов побольше выскакивали птички, которые разом соображали не на троих, а на пятерых и даже на девятерых. «Много. И со всех сторон. Зато я почти не промахивался, вгрызаясь в переполненный тушками воздух. Ориджу тоже досталось. От болезненных тычков, переданных через синхронизацию, болело все тело, будто меня уронили с горки, и я каждый камешек пересчитал, пока кувыркался. Когда гибриды скапливались сплошным слоем, я бил энергетическим ударом. Сфера раскидывала летунов, сминая их о каменные стены». Добивал углушенных и шел вперед, напискляв зов искорки. Чтобы ускорить процесс, поймал одного летуна и прогнал его через систему адаптивной маскировки. Настроил ее и теперь сам стал гибридом для окружающих. Не на сто процентов, конечно, сработало, но некоторые бутоны на меня реагировать перестали. Росшие отдельно удавалось миновать без палева, но с гроздьями срабатывало не всегда. Стоило хоть одному меня заметить, так тут же, будто по цепочке, просыпались остальные. По моим ощущениям, я спустился ниже уровня земли, а то и продвинулся метров на пятнадцать глубже в гору. Тоннель перестал закручиваться, выпрямился и привел меня к краю небольшого колодца, рядом с которым была свалка всевозможного хлама. Метров пять в диаметре, бездонный, даже намека на дно нет» и все вокруг него было покрыто костями монстров и деталями дроидов. На сканере отобразилось большое количество скайкрафтовых ремкомплектов и залежи кристаллов. Приблизив картинку, я даже рассмотрел помятую мастер-схему. Плюс осколки визоров, отдельные мелкие части фогеров, пальцы, чешуйки брони и разбитые энергетические блоки. «Да, похоже, сороки и в мерзлоте сороки». Прошептал я, представляя себя сразу с Круджем и Алибабой. При желании и нырнуть в сокровища можно, и от разбойников огрести. На потолке здесь скопилось еще больше бутонов с гибридами, к счастью, пока закрытых. Они набухали и сужались, будто внутри кто-то спит, дышит и попучивает, распространяя по пещере концентрированные порции спор и дымок. «И где-то внутри этой кучи лежал мой дрон». Система Ориджи срисовала все коконы, определила состав токсина, наполняющего воздух, подогнала броню, запустив автоматический процесс нейтрализации агрессивной среды. Только точные координаты искорки определить не смогла. Только подсветила на метровой глубине несколько круглых предметов по форме и размеру, напоминающих дрона. «Надо нырять». Очень надеюсь, что не глубоко, учитывая, что ее только недавно сюда закинули. Скрудж в моем исполнении оказался очень осторожным. Рыбкой с разбега не нырнул, понимая, что таким макаром скорее можно шею себе сломать. Я сел на край ямы и аккуратно соскользнул на кучу. Одним глазом косился под ноги, чтобы не провалиться, вторым — на потолок, чтобы не разбудить летунов. Заметил, что один бутон приоткрылся и выпустил нечто вроде спутниковой тарелки, орудая им на манер локатора на гибкой ножке. Когда эта хрень нацелилась на меня, я замер. А потом тихо присел на кучу, когда пестик удлинился и приблизился к визору. Остановился, не дойдя до меня сантиметров пятнадцать, и начал вертеть своим локатором, будто слепо принюхиваясь я еле сдержался чтобы не перехватить гибкий отросток и дернуть вниз так чтобы с корнями оторвать бутон заметил что соседние как то активнее заворочились ну как же ты не вовремя прошептал я поежившись от системного сообщения что через пять минут я потеряю искорку я мог в мельчайших деталях разглядеть устройство локатора Махнатая, как у плесени, структура состояла из отдельных микроскопических присосок. Чуть ли не физически ощущались сканирующие и энергетические импульсы, выделяемые отростком. Уже я отстранился на максимум и почувствовал, как под ногами проминается верхний слой свалки. Что-то тупое давило мне на ногу, а что-то круглое, наоборот, пыталось укатиться со скрежетом. «Оказалось, что это шлем Фогера-техника» я подхватил его и выставил навстречу хоботу из бутона еще и энергетический импульс прогнал будто пытаясь включить черепушку а потом резко метнул ее в тоннель откуда пришел хобот как змея дернулся за шлемом но на полдороги похоже потерял к нему интерес и втянулся обратно в приоткрытый бутон а я наконец смог осмотреться балансируя на мусоре переступил к первой отмеченной точке и принялся копать. Сразу же провалился по колено, напрягся от раздавшегося скрежета и стального стука, но местным сканерам было все равно. Приободрился, и по локти залез в мусорный лом. Отбрасывал ненужное, прихватывая нужное. «Это мне, это тебе, это снова тебе, это опять тебе. Мастер-форма тоже тебе. А Себя бы не обделить». Я нервничал и косился на неумолимый таймер. Докопался до первого источника и сначала выматерился от радости, а потом сильно погрустнел. Я нашарил характерную круглую форму дрона. Он оказался в довольно неплохом состоянии, только оболочка потемнела, уйдя в темный медный оттенок. Но это была не искорка. Бросился к следующей намеченной точке и, рискуя быть замеченным, начал шустро раскидывать мусорный лом во все стороны. Выковыривал какие-то суставы, бронещитки, битые визоры, смешанные с костями монстров, и сам при этом погружался вниз. Сперва по колено, потом по пояс. И еще немного, и с головой иду в самостоятельно выкопанную могилу, блин. «Как ты вообще сюда просочилась?» Напряженно прошептал я и тут же получил ответ. Вырвал почти целую руку и тем самым вызвал небольшой обвал. Груда лома сдвинулась, а шар на сканере просел сантиметров на двадцать, проскочил мимо более крупных запчастей. «Внимание! Расстояние до искорки — три десятых метра. Запас энергии — одна сотая процента. Доступная длительность пребывания в режиме ожидания — пятьдесят девять секунд». Уже не выкидывая ничего из ямы, я рухнул в самый низ, втиснул руку по локоть и начал, не глядя, перебирать запчасти. Зацепил что-то круглое и тут же пустил в него энергетический импульс на манер разряда дефибриллятора. Потом еще один, и еще. «Хватит долбить, я уже проснулась. Сбавь напряжение, а то меня перезапускает каждый раз». Донесся ворчливый писк от искорки. Фу, я выдохнул. Расшатал руку, сдавленную ломом, которую я сам же придавил, топчась на месте. С трудом и скрипом вытащил дрона и прижал его к груди как котенка который целиком помещается на ладошке запустил процесс обычной передачи энергии к дрону отследил как на экране побежали статусы с таймером полного восстановления и спрятал дрона в гребень устроился поудобнее прямо в яме стащил сверху несколько крупных железяк чей то позвоночник и квадратный кусок чешуи закопался во все это и вышел из синхронизации спал я долго но плохо То снились летуны с коконами, то мерещилось, будто меня касается сканирующий хобот. Я просыпался и смотрел в тачпанель, проверяя целостность Ориджа. Отрубался снова, через час включаясь по новой. Толком не отдохнул, встал раздраженный и сразу же ушел в синхронизацию. Благо там было с кем поделиться этим раздражением. Добро пожаловать в Центр управления буревестника. Там, за разломом, любят нас. «И ждут. А кто не любит, тому...» Уже через час я полностью зачистил первое гнездо, отрывав там хвосты всем, кто пытался на меня напасть. И еще через четыре часа закончил перебирать свалку, отгрузив к выходу из гнезда все, что мне приглянулось. Гибриды летуны оказались не просто сороками, а настоящими клептоманами. Жалко только, что слабенькими. Крупнее головы фогера целиковых запчастей не нашлось. А фогеров там было много. Разные виды, разная степень сохранности. Ожившая искорка активно включилась в исследование, стараясь определять время и причину смерти. Причины были в основном связаны с механическими повреждениями. Дырки в частях брони, отсеченные конечности и выломанные модули. Возможно, где-то постарались падальщики, каким-то образом расщепляя дроидов на отдельные запчасти для переноски. Но в большинстве случаев угадывались следы воздействия лазеров киберведьм тонкие почти хирургические срезы хотя это могла быть работа монстров типа мертвой головы будто прессом сдавила или клыками пробила насквозь я насчитал около сорока фогеров при том что в какой-то момент уже забил на попытке собрать разрозненные запчасти и ни одной киберведьмы Не было отдельного оружия или каких-либо артефактов, но нашелся приличный запас скайкрафтовых ремкомплектов. А также несколько мастер-схем и мастер-форм, среди которых был и апгрейд для скаутгана — версия в виде дробовика. Улучшение для энергопыли предполагало, что на следующем уровне ее не нужно будет держать включенной постоянно. Появилось нечто вроде датчика движения в двухметровом радиусе вокруг оригинала, который запускал навык в случае обнаружения опасности. И целых три мастер-схемы из ветки механика. Удивительным образом именно те, что мне были нужны сейчас. Типа так сильно повезло. Но потом я подумал и решил, что фогеры просто знали, куда идут и с чем столкнуться, поэтому заранее подготовились. И теперь я мог создать гаджет для взлома барьеров и что-то типа гарпуна-кошки с лебедкой. Это улучшение для щита на левой руке делал из Ориджа практически Человека-паука. Пока что троса хватало всего метров на семь. Но в перспективе это сильно упрощало карабканье по отвесным скалам. Найденный Скайкрафт я почти весь сразу же использовал. Активировал найденные мастер-схемы. А потом занялся трансформацией. Перевел Искорку в режим навыка, чтобы больше не отваливалось. И то же самое сделал с Айсбордом. Сделал взломщик барьеров и обновил запас пирамидок. Остатки пока отложил, решил накопить на трансформацию строительных спотов. Чем глубже я пойду за разлом, тем дальше окажется портал. Перекапывать и таскать его с собой бесконечно не получится. Нужно будет построить нормальную базу. Хотя бы для того, чтобы наладить логистику вывоза трофеев. Не теряя времени, чтобы не забыть, отправил Роберту заявку на покупку сразу десятка грузовых спотов. После этого принялся за зачистку соседних гнезд, устроил себе нечто вроде марафона, из которого вынырнул только через 4 дня. Получил 102 уровень, улучшил энергопыль и еще больше укрепил броню. Смотался через приют на 37-ю. Забрал несколько доставок из City грузовых спотов, усилители сигнала и запас камер с датчиками. Сгрузив Николаевичу найденные мастер-формы и часть скайкрафта, я вернулся к месту боя с мертвой головой и откопал в остатках норы строительных дронов. Хотел прогнать их через трансформацию, но не вышло. Слишком много в них оказалось умных и современных технологий. Переносить портал я не стал, чтобы не ломать то, что работает. Расставил вокруг него датчики с камерами, а споты быстро соорудили небольшой дот под усилитель сигнала, обеспечив мне постоянную картинку. Я его немного замаскировал, засыпав снегом, и добавил защиту, создав турель из доступной мне механики. Выпустил в небо новые метеозонды и, чтобы уже окончательно зачистить тылы, доломал туманную аномалию. На этом, правда, не успокоился и создал четырех крабов. Спасибо найденным запасам на трех свалках, пока можно было не экономить. Прописал им параметры патрулирования вокруг портала и отправил охотиться. Понятно, что всех монстров они не перебьют, но хотя бы не дадут им накапливаться. Пока я всем этим занимался, искорка облетела окрестности. На пятьдесят километров расширила карту и даже нашла что-то интересное, какие-то древние развалины. Явно рукотворные и отличающиеся от архитектуры фогеров. С них мы решили начать, отметив следующей точкой маршрута.